Издательство Эксмо. Нора Робертс. От плоти и крови. Кайли, которая становится всё умнее и сильнее. Часть 1. Выбор. Так роскошь превратится в тлен, так близок к людям бог. Где долг прошепчет: вынужден, там юность крикнет: смог. Свобода выбора. Ральф Уолдо Эмерсон. Примечание. Ральф Уолдо Эмерсон, годы жизни 1803-1882, американский эссеист, поэт, философ. Конец примечания. Пролог. Говорили, что конец света наступил из-за вируса. Но мрак воцарился из-за магии, тёмный, как безлунная ночь. Заражение было всего лишь оружием, пущенной стрелой, просвестевшей пулей, зазубренным лезвием. Как ни странно, распространили приговор ни о чём не подозревавшие люди, простым прикосновением и поцелоем матери, принеся внезапную, болезненную, ужасную смерть миллиардам. Многие из тех, кто выжил после первой волны пандемии, покончили с собой, или погибли от чужой руки. Пока мир задыхался в сжимавшихся тисках безумия, горя и страха. Другие умерли от истощения, не сумев найти убежище, еду, чистую воду и медикаменты. Помощь, на которую надеялись, так и не пришла. Позвоночник технологий был сломан, породив тишину и темноту. Правительства оказались свержены с пьедесталов власти. Приговор не оставил места для демократий, диктатур, парламентов и королевств. Вирус поражал президентов и крестьян без разбора. Но из мглы появился свет, дремавший несколько сотен лет. Хаос породил волну магии как светлой, так и тёмной. И пробудившиеся силы предложили людям выбор между добром и злом между светом и тьмой некоторые всегда выбирают тьму уникумы и выжившие счастливчики разделили обломки прежнего мира принявшие сторону зла как сверхъестественные существа так и люди нанесли удары по большим городам превратив их в руины А после этого принялись охотиться за непокорными и безмолвствующими, уничтожая, порабощая всё и вся на пути, купаясь в крови жертв, пока тела не покрыли землю. Оставшиеся у власти чиновники в ужасе приказали военным силам провести зачистку среди гражданского населения, чтобы сдержать бесчинства уникумов. После чего на столах лабораторий забились дети с крыльями, принесённые на кровавый алтарь науки. Безумцы и фанатики призывали бога, объявляли праведные крестовые походы против тех, кто отличался от остальных, и распространяли страх и ненависть, чтобы пополнить собственные ряды. Они кричали, что магия происки дьявола, и все его порождения следует отправить обратно в ад. Мародёры наводнили разрушенные города, главные и второстепенные дороги, сжигая и убивая ради удовольствия. Им подобные во все времена находили способы выместить свою жестокость на других. Кто мог остановить их в сломанном, уничтоженном мире? С обеих сторон баррикад доносились слухи, когда с надеждой, а когда и с недоверием о появлении воительницы о дочери Туат-де-Данан, которая будет скрыта от посторонних глаз до тех пор, пока не обретет меч и щит, о той, кто поведет свет войной на тьму. Но месяцы превращались в годы, а мир оставался сломанным и уничтоженным. Никто не мог помешать набегам, преследованиям и зачисткам населения. Некоторые прятались в укромных местах, Выбираясь наружу лишь по ночам, чтобы достать еду или украсть припасы, только бы протянуть ещё один день. Другие проводили всё время в пути, не останавливаясь нигде подолгу. Кто-то предпочитал таиться в лесах, добывая пропитание охотой, либо селиться обособленно и обрабатывать землю. Иные же собирались в сообщества, которые с переменным успехом боролись за выживание в мире, где горсть соли ценилась выше золота. И лишь немногие сумели создать процветающую общину и начать строить мир заново. Такими были жители Нью-Хоуп. Когда наступил конец света, Арлис Райт в прямом эфире вела вещание, рассказывая людям о происходящем. Заметив, что любимый город постепенно превращается в поле сражения, она сделала свой выбор и решила поведать всю правду тем, кто ещё следил за выпусками новостей, а затем покинула Нью-Йорк. Она видела множество смертей и сама убивала, чтобы выжить. Она видела ужасы и чудеса. Она вместе с группой беглецов, включавшей трёх младенцев, Наконец обнаружила заброшенный городок, который они окрестили Нью-Хоуп, Новой Надеждой, и в котором остались жить. Теперь, на четвёртый год после приговора, поселение стало домом для более чем 300 человек. Здесь имелись две школы, обычная и магическая, органы самоуправления, включая мэра, городской совет и полицию. а также общественная столовая, две фермы, мельница и огороды, больница со стоматологическим отделением, библиотека, оружейная и добровольческие отряды. В общине были врачи, целители, травники, пряхи, ткачи, механики, плотники, сантехники и повара. Некоторые освоили профессии еще до пандемии и зарабатывали этим на жизнь в прежнем мире. Время. Но большинство училось всему заново. Также в городе заботились об обеспечении безопасности. Вооружённые посты находились по всему периметру, и добровольные охранники посменно несли круглосуточную вахту. А большинство жителей занимались боевой подготовкой на случай внезапного нападения. Резня, которая произошла в первый год после образования поселения, оставила глубокий след в сердцах людей. Этот след и души погибших призывали к действию. Поэтому вскоре были организованы добровольческие отряды, которые участвовали в рейдах по освобождению пленных и рисковали своими жизнями, чтобы спасти чужие. Арли стояла на тротуаре, глядя на улицу Нью-Хоуп и понимала, почему это было так важно. Почему всё это было так важно? Важнее, чем просто выживание в те первые ужасные месяцы, и даже важнее, чем создание нового общества в месяцы, что последовали за ними. В этом была жизнь и, как в названии самого города, надежда. Только благодаря их усилиям Лора, женщина с эльфийской кровью, сейчас подметала крыльцо дома, в котором жила. А чуть дальше по улице Билл Андерсон протирал витрину магазинчика с десятками полезных товаров, готовых к обмену на не менее полезные услуги. Фред, рыжеволосая стажерка, которая вместе с Арлис прошла через наполненные ужасами тоннели Нью-Йорка, сейчас наверняка трудилась в общественном огороде. Фея, обладающая крыльями и И бесконечным запасом оптимизма каждый день встречала с надеждой. Рэйчел, главный врач города и хорошая, просто замечательная подруга, выглянула из открытых дверей больницы и помахала погружённой в мысли журналистке. "А где ребёнок?" спросила та. "Спит, если только Джонас не забрал его, как только я отвернулась". Такое ощущение, что он никак не может налюбоваться Как и положено молодому отцу. Эй, разве тебе сегодня не полагается проходить осмотр? Ведь прошёл целый месяц после родов. Знаменательное событие. Это точно. Главный врач уже осмотрел пациента и дал добро. Но Роя обязательно заглянет, чтобы всё было официально. Кстати, у тебя сегодня тоже важная дата. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Вся в ожидании. Только немного волнуюсь. Буду на связи. И обязательно зайди, когда закончишь. Непременно, улыбнулась Арлис и погладила огромный живот. Чувствую, что ребёнок уже готов родиться. Ещё немного, и я просто не смогу передвигаться, даже в развалку. Всё будет хорошо. Доброе утро, Клорис, кивнула Рейчел первому пациенту за день. Проходи. «А тебе удача, Арлис. Рация всегда при мне». Арлис с трудом заковыляла, иначе её перемещение назвать было сложно, по тротуару, но вскоре услышала, как её зовут, и остановилась, дожидаясь Уилла Андерсона, который в детстве был её соседом, а теперь оказался любовью всей её жизни. Действующий помощник шерифа подошёл к жене, поцеловал её и положил ладонь на её живот». проводить тебя до работы. Давай. Не против, если я задержусь и понаблюдаю за процессом, спросил Уилл, беря Арлис за руку и направляясь в сторону дома, где он жил в первые месяцы после прибытия в город. Как хочешь, но я и сама не знаю, сколько времени займёт подготовка. Прогнозы Чака оптимистичны, однако если этот умник утверждает, что всё получится, так оно и есть. не буду спорить, выдохнула Арлис, почувствовав, как пинается малыш. Когда разразилась пандемия, Чак анонимно поставлял ей сведения. Сейчас хакер и компьютерный гений заведовал всем технологическим сектором New Hope из подвала само собой. Хочу посмотреть, как ты работаешь, добавил Уилл. А как ты называешь то, что я делаю дома с вестником New Hope? «Дару обществу!» — рассмеялся муж. «Но мы сейчас говорим об организации прямого вещания, детка. Это твое призвание. Я знаю, что многие горожане переживают из-за риска привлечь внимание. Ненужное внимание. Но это того стоит. Да и Чак знает, что делает. А еще мы используем магическую защиту. Если получится достучаться хоть до одного человека во внешнем мире... Новость распространится на сотни. Если же удастся связаться с сотней, то кто знает. Некоторые выжившие до сих пор не представляют, что творится вокруг, куда обратиться за помощью, где достать лекарство. Так что твой прямой эфир крайне важен для них. Для неё же самой крайне важен был тот факт, что Уилл тоже рисковал жизнью каждый раз, когда отправлялся на спасательные операции. Ты знаешь, я как раз недавно размышляла о том, что по-настоящему важно. Арилис остановилась перед домом и повернулась к спутнику. И ты возглавлял список. Они обогнули дом и подошли к двери в подвал. Внутри, там, где раньше была большая гостиная, теперь находилась мечта любого компьютерного гика, если он, конечно, мечтал кое-как собрать детали. кабели, жёсткие диски, материнские платы, выпотрошить старые системные блоки, перенастроить стационарные компьютеры и ноутбуки и развесить разнообразные экраны. Скорее всего, Чак мечтал именно об этом. Он сидел за одной из клавиатур в толстовке, в свободных штанах и кепке козырьком назад. Его волосы недавно были выкрашены в белый цвет местным парикмахером. Он же придал заострённой бородке ярко-красный цвет. Составляя приятелю компанию, Фред щеголяла рыжими кудрями, которые подпрыгивали всякий раз, как она поворачивала голову. "Перед вами настоящий талант", с улыбкой похвасталась Фея, выбираясь из груды игрушек, где она сидела с тремя четырёхлетними малышами. Я одновременно исполняю обязанности режиссёра, помощника оператора и посыльного. Мне казалось, что посыльным работала я. Стрепинулась Кэти, мать детей, которая следила за ними с дивана, где частенько ночевал чак. К трём посыльным поправилась Фред. А ещё начальником наших энергоусилителей. Они очень рады, кстати, сообщила Кэти, поглядывая на близнецов. «Надеюсь, они, как и все остальные, знают, что мы делаем». «Запускаем кино для Арлес и Чака», — сказал Дункан, улыбаясь матери во весь род. «Мы с Тоней!» «Давай!» — тут же воскликнула Антония и потянулась к брату. Они сомкнули ладони, и свет немедленно начал мигать. «Еще рано!» — Ханна, светловолосая малышка, Так отличавшаяся от темноволосых Дункана и Антонии, стала успокаивающе похлопала мать по ноге и подошла Карлис. Когда появится ребёнок? Скоро, я надеюсь. Можно мне посмотреть? Э-э Скорее всего, ей это действительно интересно. рассмеялась Кати, подхватила дочь на руки и поцеловала в щёку. Не знаю насчёт родов. заявил Чак, лихо разворачиваясь к ним на кресле. «Но ты сейчас увидишь исторический момент, первое вещание Нью-Хоуп». «Всё готово?» — с трепетом поинтересовалась Арлис. «Всё готово», — отсалютовал ей хакер и широко ухмыльнулся. «Можно начинать. С помощью наших энергоусилителей, конечно». Близнецы подпрыгнули, их глаза радостно заблестели. Дайте мне пару минут. На этот раз брат с сестрой удержала Арлис. Хочу пробежаться по заметкам и сделать ещё кое-что. Мы подождём, заверил её Чак. Хорошо, э, я быстро. Арлис вышла наружу, чувствуя непривычное волнение, и принялась листать блокнот с записями. Следом выскользнула Фред. Ты не должна нервничать. Боже, ты меня напугала. Я серьёзно, Арлис, ты создана для этой работы и всегда отлично с ней справлялась. В Нью-Йорке я получила место ведущей только потому, что все остальные умерли. Нет, из-за этого ты получила место ведущей именно в тот момент, поправила Фред. Но оно всё равно стало бы твоим, рано или поздно. Она приблизилась к подруге и положила руки ей на плечи. Помнишь, что произошло в последний день на студии? Мне до сих пор снятся кошмары об этом. Когда Боб направил на тебя пистолет в прямом эфире, ты даже не дрогнула, продолжила Фред. А дальше? Как ты поступила, когда он покончил с собой, забрызгав кровью всё вокруг? Ты не просто сохранила спокойствие, но и прямо в камеру рассказала всю правду, при этом не глядя в записи. Без текста телесуфлёра. Потому что это твоё призвание — нести истину и свет. Именно так тебе и следует поступить сейчас. Даже не знаю, почему я так нервничаю. Может, из-за гормонов? Может быть. Арлис погладила живот и рассмеялась. Или из-за гормонов в сочетании с геморроем и одышкой. Выносить ребёнка — настоящее испытание. Жду не дождусь, когда приступлю к прохождению собственного испытания, вздохнула Фред и кинула тоскливый взгляд на сад возле дома. Я хочу миллион детей. Арлис же надеялась, что благополучно родит хотя бы одного и желательно побыстрее. Но прямо сейчас её ждала работа. Хорошо, хорошо. Как я выгляжу? Потрясающе. Но раз сегодня я ещё и твой визажист, позволь мне нанести макияж. Думаю, пудры и помады достаточно, чтобы закончить твой образ. Я люблю тебя, Фред. Сильно-сильно. И я тебя люблю. Сильно-сильно. Арлис подставила подруге лицо в полголоса бормоча скороговорки, затем глотнула воды и сделала дыхательное упражнение, чтобы успокоиться. Когда девушки вернулись в подвал, она сказала, На диване уже сидел Билл Андерсон, окружённый детьми, которых он притягивал словно магнит. А кто остался в магазине? спросила свёкра Арлис. Закрыл его на час. Хочу лично посмотреть, как моя дорогая девочка ведёт прямое вещание. Твои родные сейчас гордились бы тобой. Отец, мать, Тео. Они бы очень гордились. «Считай, что это место ведущего», — сказал Чак, похлопав по креслу перед одним из многочисленных столов. «Смотри в эту камеру, я настроил её. То, что мы сейчас провернём, мальчики и девочки, это е... грёбанная синхронная трансляция. Вещание пойдёт одновременно по радио, в сеть и на кабельное телевидение. Мне придётся наблюдать за тобой и заниматься собственными делами». Но не обращай внимания на парня за кулисами. Сцена сегодня принадлежит тебе, Арлис. Хорошо. Она села и подстроила под себя кресло. Затем достала из папки фотографию, сделанную в последнее Рождество, которое она провела с семьёй, и поместила снимок перед клавиатурой. Я готова начинать. Фред проведёт обратный отсчёт, а потом мы с детишками всех взорвём. Пожалуйста, не говори, взорвём, всплеснула руками Кэти. Ты не представляешь, что может случиться. Запускаем! радостно запищала Тони. Теперь давай, Дункан. Даю, ухмыльнулся тот сестре, они соединили ладони, и между пальцев тут же засиял свет. Именно об этом я и говорил, воскликнул Чак. и принялся метаться от монитора к монитору, нажимая клавиши, а потом испустил довольный вопль. И, -и, -и, -и поехали! Сейчас. Через 5, став напротив ведущей, Фред ослепительно улыбнулась. 4. Заканчивая отсчёт, она показала последние секунды на пальцах и напоследок взмахнула рукой. Доброе утро, Вас приветствует Арлис Райт. Не зная, сколько человек меня сейчас слышит или видит, но прошу всех передать новости остальным. Я продолжу выходить в эфир так часто, как это возможно, чтобы рассказывать о происходящем в мире. И помните, вы не одиноки, где бы ни находились. Журналистка глубоко вдохнула и прижала ладонь к животу, после чего продолжила: Спустя 4 года после начала распространения приговора, источники подтверждают, что обстановка в Вашингтоне, штат Колумбия, остаётся нестабильной. В столице и прилегающих областях по-прежнему действует военное положение. Однако банды, известные как мародёры и тёмные уникумы, не сдаются и наносят ответные удары. Силы сопротивления вырвались из охраняемых зон центра по сдерживанию заражения в Арлингтоне, штат Вирджиния. Согласно подсчёту очевидца, на свободе оказалось более 30 человек. Арлис говорила на протяжении 42 минут, сообщая о бомбардировках в Хьюстоне, о нападениях праведных воинов на поселения в Гринбелте, штат Мэриленд, о поджогах и грабежах. Но закончила трансляцию она историями о проявлениях человечности, доброты и мужества. О больнице на колесах, которая размещалась в фургоне и на лошадях добиралась до самых отдаленных убежищ и лагерей. Об отрядах спасения, об организации хранилищ с запасами еды, доступных для всех. «Оставайтесь в безопасности», — в заключении сказала ведущая. «Но помните, этого недостаточно». Живите, работайте, собирайтесь вместе. И если у вас есть новости или сообщения для потерявшихся родных и близких, то дайте мне знать, чтобы я рассказала всем остальным. Вы не одиноки в этом мире. С вами была Arliss Wright с трансляцией из New Hope. И снято. Чак подскочил, триумфально вскидывая кулак. Пятёрочка, блядь. «Тетерочка, бля!» — повторил Дункан. «Ой!» Ничуть не смущенный хакер подошел к близнецам и протянул им кулак, не обращая внимания на закатившую глаза Кэти. «Эй, вы зачетно справились, детишки! Давайте кулаки!» Тоня с Дунканом склонили друг к другу головы, стукая своими маленькими кулачками о кулак Чака, посылая голубоватые разряды. «Ого!» Хакер запрыгал по подвалу, дуя на костяшки. Прямо искра из глаз. Круто. Это действительно было на пятёрочку, и всё такое. На глазах Фред блестели слёзы. Потрясающе. Ты меня поразила, прошептал Уилл, наклоняясь, чтобы поцеловать жену в висок. Я чувствовала себя на своём месте, отозвалась она. Стоило преодолеть барьер как охватило ощущение правильности происходящего. Долго шёл эфир. Сорок две самые невероятные минуты на свете. «Сорок две?» — переспросила Арлис и крутанулась на кресле, поворачиваясь к Кэти. «Прости, я потеряла счёт времени. Нельзя было так переутомлять близнецов. Они в полном порядке. Я следила за их состоянием», — заверила Кэти. «Просто отдохнуть чуть дольше». Она взглянула на Ханну, которая свернулась калачиком на коленях Била. Отправиться спать прямо сейчас, по примеру сестры. Кстати, ты кажешься бледной. Иди-ка тоже в постель. Наверняка потребовалось немало сил, чтобы провести эфир. Вообще-то, почти в самом начале трансляции я почувствовала схватки. Думаю, из-за стресса. Ты что? «Сейчас?» «Мне кажется, пора навестить Рэйчел». Арлис ухватилась за Уилла и... «А-а-а!» Она вцепилась свободной рукой в стол, а другой сжала пальцы мужа с такой силой, что он тоже вскрикнул. «Дыши!» — велела подруге Кэти, торопливо подходя и принимаясь кругами поглаживать её живот, твёрдый как камень. «Помнишь, как на занятиях?» «К чёрту занятия!» простонала Арлис. Тогда не было так больно. "Дыши", спокойно повторила Кетти. "Ты только что успешно провела синхронную трансляцию, так что уж пережить схватки точно сумеешь. Становится легче. Слава богу", пробормотал Уилл, разминая пострадавшие пальцы. "Ай, больно. Поверь, твоя боль по сравнению с моей, цветочки", выдохнула Арлис. мне срочно нужна Рэйчел». «И мне», — кивнул Уилл, помогая жене подняться. «Медленно, осторожно. Пап, у меня будет внук». «Иди с ними», — предложила Кэти, забирая Ханну у Билла. «У меня будет внук», — ошеломлённо повторил тот. «Фред», — оглянулась Арлис, «Ты — «ты идёшь?» «Правда? Можно?» «О, боже! Я полечу вперёд и предупрежу Рэйчел! О, боже! Чак, ты с нами?» «Нет, благодарю. Без обид, подруга. Но ни за что, не а!» «Никаких обид!» — усмехнулась Арлис. «Скоро появится очаровательный младенчик!» — пропела Фред, расправляя крылья и выпархивая из подвала. «Он уже просится наружу!» — пробормотал Дункан, провожая взрослых к двери. Он переспросил у Кэти, перекладывая Ханну. Ага, кивнула Тони, подходя к брату. А как он там оказался? Расскажу как-нибудь потом, пообещала ей мать. А сейчас пора домой отдыхать. Отличная работа, Чак. Лучшая работа из всех, что мне удавались. В течение следующих 8 часов Арлис узнала несколько вещей. Во-первых, схватки имели неприятное свойство учащаться, длиться намного дольше и становиться гораздо больнее по мере приближения родов. Во-вторых, как и следовало ожидать, Фред умела сохранять оптимизм даже в присутствии материащейся подруги. В-третьих, тоже ничего удивительного, Уилл переносил все испытания стойко, как скала. Ким и По которые отправлялись с ноутбуком как можно дальше, передали новости, послужившие приятным отвлечением. Трансляция успешно ловилась даже за 20 миль от города. А ещё Аррис в полной мере поняла, с какого хрена схватки называются схватками. Однажды она даже разрыдалась. "Потерпи, детка, осталось ещё немного". Принялся утешать жену Уилл. присаживаясь рядом и обнимая за плечи. «Я не из-за родов», — всхлипнула она. «Лана, я подумала о Лане. Боже, ей пришлось проходить через всё это одной. Без Макса, без Рэйчел, без нас. Представь, рожать в полном одиночестве. Думаю, она была не одна», — тихо сказала Фред, гладя Арлис по руке. «Почти уверена в этом». Многие из нас чувствовали в ту ночь, когда родилась избранная, что вокруг находились любящие люди. Правда? Клянусь именем матери. Ну хорошо. Когда выл, утёр её слёзы, Арлис выдавила улыбку. Значит, осталось уже немного. Твой муж прав, кивнула Рейчел. Когда будет следующая схватка, тушься. А ты вы придерживая её за плечи со спины. Давайте поможем вашему малышу появиться на свет. Арлис тужилась и пыталась отдышаться. Тужилась и пыталась отдышаться. Спустя 8 часов после легендарного выпуска новостей она родила сына. И тогда узнала кое-что ещё. Любовь может настигать внезапно, как удар молнии. Только посмотри на него, тихо прошептала она, держа на руках извивающегося младенца. Усталость тут же исчезла, смытая волной нежности, когда Арлис взглянула на сына. Уил, только посмотри. Он прекрасен. И ты прекрасна. Боже, как же сильно я вас люблю. Уил, хочешь перерезать пуповину? Спросила Рейчел, разминая затёкшие плечи. Я Молодой отец нерешительно принял у неё протянутые ножницы и повернулся к Биллу, заметив, как блестят слёзы у него в глазах. Он потерял любимую жену, дочь и внуков из-за приговора. Думаю, пусть это лучше сделает дедушка. Для меня это будет великой честью. Вытерев слёзы под стёклами очков, ответил Билл. «Боже, я снова стал дедом». Когда пуповина была перерезана, Фред запустила по комнате десятки маленьких радуг и воскликнула. «Я же теперь считаюсь тётей, правильно? Почётной тётей!» «Конечно», — заверила Арли с подругу, не отводя взгляда от ребёнка. «Ты, Рэйчел, Кэти... И все первопоселенцы Нью-Хоп. Первичный осмотр говорит, что малыш здоров, улыбаясь, сообщила врач. Но мне нужно на пару минут забрать племянника, чтобы вытереть его, взвесить и измерить. Сейчас, сейчас. Только дай ещё немного полюбоваться, нежно произнесла Арлис и осторожно поцеловала сына в лобик. Привет, Тео. Тео Уильям Андерсон. Ради тебя мы постараемся сделать этот мир лучше. Сделаем всё возможное. Все мы, клянусь. Она провела пальцем по лицу младенца, такому крошечному, такому милому, такому родному. Это и есть жизнь, подумала она. Это и есть надежда. Ради этого стоило жить и надеяться. Арлис пообещала себе что будет работать и сражаться каждый день, чтобы сдержать обещание данное сыну. Прижав его к груди, она снова подумала о Лане и её ребёнке, об избранной, которой было предначертано спасти мир.